глава тридцать четыре в щеку брев воткнулась щепка но боль она не почувствовала сказывалось действие адреналина она перепрыгнула по последние ступеньки и бросилась в укрытие спрятаввшись за деревянной лестницей бросив взгляд наверх она увидела как мэт бежит вслед за ней на другом конце подвала она заметила крестьяна руки его были связаны вместе за спинкой стула а лодыжки привязаны к его ножкам глава у него была оббрита начиста она заметила несколько кровавых ссадин от неаккуратной работы с бритвой раздетый до одного только нижнего белья он так сильно дрожал, что это было заметно даже в полутьме да еще и с расстояния в несколько метров. Алису она заметила чуть позже. Джо привязал ее к опорной балке у другой стены и теперь она съежилась испуганная выстрелом. На ее чума за отца же лице виднелись светлые дорожки слез. Джо стоял прямо за крестьянаном, наведя пистолет на мэтта. Но их разделяло как минимум шесть метров, а двигался Мэтт быстро. Прогремел второй выстрел, тоже мимо. Тогда Джо быстро пригнулся, решив использовать Кристиана в качестве живого щита. Своё пальто он скинул, оставшись в сером свитере и джинсах, и теперь оно валялось на бетонном полу. Выстрелить Бри в него не могла, мешал Кристиан. Мэтт спрыгнул с лестницы, приземлился рядом с ней и присел, опустившись на одно колено. Дуло винтовки он просунул между ступеньками, заняв устойчивую позицию, и Бри заметила, что стрелял он левой рукой. джо это шериф произнесла бри сложи оружие ты еще можешь выйти отсюда живым джо приставил пистолет к виску криьянана а я не собираюсь умирать а вот он если вы меня не отпустите я ему все мозги вышибу умрет он умрешь и ты спокойно сказала бри да что ты говоришь джо перекинул пистолет в левую руку правую он вытащил из кармана нож и перерезал стяжки на лодыжках крестьяна после чего вздернул его на ноги затем джо пнул стул чтобы освободить его руки все еще связанные за спиной это иди шериф или я его прикончу зачем мне тебя отпускать спросила бри ты убьешь его в любом случае да но так у вас хотя бы появится шанс его спасти Джо с силой дернул Кристиана за связанные руки, заставляя его двинуться вперед. «Бросай оружие, или он труп!» По лицу Кристиана текли слезы, когда он бросил на Бри умаляющий взгляд. Джо приставил дуло пистолета к его затылку и надавил так сильно, что он заорал от боли. Бри оглянулась на Мэтта, тот застыл, не зная, что ему делать. Он был в том же положении, что и она сама. «Застрелить Джо, не попав в Кристиана, было практически невозможно». бре не могла так рисковать его жизнью оставалась надеяться только на то, что Д джо не настолько глуп чтобы застрелить свой единственный шанс выбраться из этой переделки живым. она медленно положила пистолет на пол хорошо джо ты победил просто не трогай его глаза джо сияли триумфом прикажи своему приятелю бросить оружие а потом оба отойдите. мэт положил винтовку на пол и сделал два шага назад криьянан единственная причина по которой ты еще жив отойдите дальше к самой стене сказал джонни обращая никого внимания на его слова я не хочу чтобы вы на меня выпрыгнули бри и мэт попятились пока не уперлись спиной в кирпичную стену и тогда джонни ловко двинулся вперед толкая перед собой криьянана пистолета он от его головы не убирал двигался крестьянан с трудом и весь дрожал к тому же он был босиком и ноги у него наверняка давно оемели от холода он споткнулся над четвертой ступеньки все это время джоб безжалостно выкручивал ему руки и в результате весь вес крестьяна пришелся на неестественно вывернутое плечо щелкнул смещаясь сустав и лицо криьяна исказилось от боли выглядел он так словно вот вот отключиться джо выкрутил ему вторую руку идеи давай начать я еще одну руку сломаю спотыкаясь криьян покорно побрел вверх по лестнице бри горячо взмолилась чтобы роджерсс уже успел оправиться от своей панической атаки но надежда на это было мало по крайней мере когда ббри впала в похожий ступор час назад пришла она в себя только когда угроза уже миновала вот джой и криьянан добрались до конца лестничного пролета оказавшись на первом этаже в ту же секунду на джонна набросился высокий силу и отбросив его в сторону наверху отчаянно завозились «Роджерс!» Мэтт схватил винтовку с пола и кинулся к лестнице. Бри, нашарив свой, пистолет помчалось за ним. Они очутились наверху в несколько мгновений. Роджерс и Джо ожесточенно дрались за пистолет, растянувшись на голом деревянном полу. Кристиан упал на колени, не в силах двинуться от ужаса. Прогремел еще один выстрел, и Джо отскочил в сторону, немедленно прячась за неподвижным телом Кристиана, а Роджерс обмяк, схватившись за ногу. Бри держала Джо на мушке, но выстрелить она не могла. Чёртов ублюдок отлично усвоил, как использовать крестьяна в качестве живого щита. Он рывком поднял его на ноги и потащил за собой в коридор, ведущий в прачечную. Хлопнула входная дверь. Под телом Роджерса расплывалась лужа крови. Бри сорвала с пояса жгут и бросила его в Мэтту. «Останови кровотечение и вызови скорую помощь». Не дожидаясь, пока он ответит, она помчалась к двери. Добравшись до прачечной, Бри не спешила выходить из дома. «Бри» Сначала она задержалась на пороге, высматривая, где сейчас Джо. Увидела она его быстро. Он, сломя голову, несся через задний двор, и Бри была уверена, где-то там, за деревьями, припаркован его автомобиль. Вот только с той стороны дороги уже раздавался приближающийся вой сирен. Джо остановился и растерянно огляделся, затем решительно потащил крестьяна к замерзшему озеру. Бри кинулась за ними, не обращая внимания на боль в перетруженных мышцах, Оказавшись на льду, Джо и Кристиан поначалу чуть не упали, но быстро приноровились к скользкой поверхности. Быстро идти, впрочем, они все равно не могли, и у Кристиана не было обуви, и он был ранен. Как бы он ни старался поспеть за спешащим Джо, он чисто физически не мог это сделать. Метров через пятнадцать он и вовсе споткнулся и чуть не рухнул вниз, и теперь Джо приходилось волочить его за собой. Разбежавшись, Бри оттолкнулась от берега и прыгнула. Стончившийся лед захрустел под подошами ее ботинок. Па метров она проскользила по гладкой поверхности, но ей удалось сохранить равновесие и выровняв свой шаг, она побежала вперед. Расстояние между ними неумолимо сокращалось и примолилось, чтобы Джо понял: Е ему придется отпустить крестьяна, если он хочет хотя бы попробовать оторваться. И тогда ее уже ничто не будет ограничивать. крестстиан споткнулся снова и в этот раз удержаться на ногах он не сумел рухнув на колене с оглушительным треском ломающегося льда бриз задохнулась от ужаса глядя как широкая трещина прорезает ледяную поверхность мгновение спустя джо с кристианом уже ушли в воду бризы скользила для баланса растая в сторону руки и отчаянно пытаясь остановиться доберется ли трещина дос сюдада прошло несколько секунд но ничего не случилось она была в порядке переведя дыхание бри осторожно двинулась вперед раздался громкий треск Бри замерла, медленно легла на живот, стараясь распределить свой вес на как можно большую поверхность. Лед все еще держался, и тогда она поползла, придвигаясь к самому краю полыньи. Никого не видно. Они оба все еще были под водой.